Глава 8 По дороге домой мы с Беатрис заезжаем в ресторан, чтобы забрать паэлью, которую она, по её словам, заказывает раз в месяц. Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, приправленное шафраном. В паэлью иногда добавляют морепродукты и овощи. Я твёрдо решила расспросить тётю сегодня вечером о пурпурной комнате. Теперь, когда я вновь обрела способность говорить, узнаю всё, что мне интересно. Надеюсь, занятия с Филиппой тебе нравятся, говорит она, когда мы ужинаем. Блюдо из риса с морепродуктами вкусное и очень сытное. Поэтому я съедаю только половину своей порции. Филиппа хороший мальчик, но она отпивает вина из бокала. Он тот ещё фантазёр. Не понимаю, к чему тётя это говорит, и мне интересно, почему она употребила союз «но», как будто быть фантазёром плохо. Должно быть, удивление написано у меня на лице, потому что Беатрис отвечает на мой молчаливый вопрос. Филипп и увлёкся романами сразу же, как только научился читать. «Человек с бурной фантазией», Он всегда слишком погружался в художественный вымысел. Книги стали для него настоящим наркотиком. Думаю, что его уже не спасти. Тётя, словно забыв о моём присутствии, смотрит куда-то вдаль. И мне интересно, зачем она это сказала? Что она имеет в виду и о ком думает, когда говорит о спасении? Но у меня есть более насущный вопрос к Беатрису. Я засовываю руку в карман толстовки и достаю фотографию, которую она мне прислала, на которой они с мамой, подростки, позируют фотографу в пурпурной комнате. Я кладу фотографию на стол между нами. При виде фото Беатрис морщится, будто проглотила что-то кислое. Я откашливаюсь и собираюсь спросить у тёти, что случилось в этой комнате. Я не успеваю задать вопрос, когда биатрис говорит. «Твоя мама на этой фотографии моложе, чем ты сейчас. Оставь себе. Это подарок». Она придвигает к себе мою тарелку, собираясь убрать посуду со стола и таким образом положить конец нашей беседе. Я пытаюсь выдавить из себя хоть слово, но голосовые связки больше не повинуются мне. Горло не издаёт ни звука. Челюсть не разжимается. Но я не паникую и переворачиваю фотографию. Папа говорил, что всегда необходимо иметь в запасе план «Б». На оборотной стороне фотокарточки я написала другой вопрос из четырёх слов. «Где находится эта комната?» Я не свожу с тёти глаз, даже не моргаю, чтобы не пропустить её реакцию. Её волосы стянуты в тугой пучок на затылке. Это сильно натягивает кожу. И потому трудно понять по выражению её лица, что она чувствует. Но я вижу ответ в её глазах. Правило Рауля номер шесть. Важный ответ кроется в мелких деталях. Глаза биатрис на мгновение расширяются, Будто она пугается, что её тайну раскроют. И тогда я понимаю, что в этой комнате произошло что-то ужасное. «Я тебе уже объясняла, что замок обветшал». Беатрис встаёт, со скрипом отодвигая стул. «Во многие его помещения сейчас невозможно войти». «Я тоже вскакиваю. Мне не хочется так легко отпускать её» но язык будто приклеился к нёбу. Тётя уносит на кухню тарелки, блюдо и пустой бокал из-под вина, а я остаюсь в комнате и пытаюсь выдавить из себя хоть слово. Я хватаю со стола стакан с водой, фотографию и топаю за ней, полная решимости получить ответы на свои вопросы. На кухне она поворачивается ко мне и протягивает руку. На мгновение... На совершенно ошеломительное мгновение мне кажется, что она хочет обнять меня. Но потом я подхожу ближе и вижу у неё на ладони чёрную таблетку, напоминающую по виду семечко. Я не беру таблетку. Я снова показываю ей фото. «Будешь и дальше так себя вести? Придётся мне положить тебя в больницу, где за тобой будут лучше следить». В её голосе не слышно беспокойство Это угроза. Так как я всё равно выплюну таблетку у себя в комнате, я кладу её под язык, как делала уже два раза. Потом отпиваю воды для вида. Костлявые пальцы тёти сжимают мне запястье. Она хватает меня так резко и неожиданно, что я сглатываю, и таблетка попадает мне в горло. Тётя отпускает меня, и принимается мыть посуду, как ни в чём не бывало. Я прижимаю руку к груди, чувствую, как таблетка опускается всё глубже, и бегу вверх по лестнице. В голове крутится лишь одна мысль. Тётя только что силой заставила меня выпить таблетку. Неудивительно, что мама сбежала отсюда. Её сестра — настоящий монстр». Я спешу выплюнуть то, что она мне только что дала. Захлопываю дверь в свою комнату. И тут из темноты навстречу мне выходит чудовище-тень, будто специально поджидавшая меня здесь. Вздрогнув, я отступаю к стене. Чем ближе чудовище подходит ко мне, тем прерывистее моё дыхание. Его присутствие опьяняет. Так же было и во сне». «Кажется, я дал тебе выбор», — произносит юноша таким же леденящим душу голосом, как и прошлой ночью. «Всё в этом чудовище тени острая как клинок, скулы, холодный взгляд». «Сними заклятие или умри. Каково твоё решение?» «После ужина с Беатрис я не уверена, что могу говорить». «Я...» В горле першит, я откашливаюсь. Я не ведьма. Я обычная девочка. Тогда твоя жизнь кончена. Как я разберусь, что здесь случилось, если мой разум порождает чудовищ, которые ненавидят меня? Если эта галлюцинация представляет подавленную часть моего «я», то лучше подружиться с ней, а не враждовать. «Я... я помогу тебе», — говорю я дрожащим голосом, когда существо подходит ближе. «У меня есть друг, который знает всё о колдовской истории этого замка. Завтра я могу спросить его о заклятии». Серебряные глаза так близко, что я не вижу ничего, кроме них. «Немного наивно с твоей стороны», — шепчет он предполагать, что у тебя есть ещё и завтрашний день. Бум. Бум. Бум. Моё сердце бешено колотится, и честно признаться, мне совсем не хочется, чтобы оно перестало биться. Нам нам лучше сотрудничать, произношу я. Мой голос дрожит от волнения, когда тени заслоняют от меня свет. Если что-то случилось с нами обоими, значит, каким-то образом мы связаны. Я говорю первое, что приходит мне в голову. Мой главный план — заболтать его. Скажи хотя бы, как тебя зовут? «Зачем?» — шепчет юноша. Я чувствую его дыхание на своём лбу. «Чтобы я знала, как тебе обращаться, и понимала...» «Кто меня убьёт?» Я морщусь от неожиданной боли в голове. «Он что же, собирается меня убить с помощью аневризмы головного мозга?» «Ты прекрасно знаешь моё имя, Бруха!» — говорит он, отстраняясь, чтобы заглянуть мне в глаза. «Меня зовут Бастиан». «Я не знаю тебя. И я не ведьма!» Настойчиво повторяю я — глядя ему в глаза и чётко произнося каждое слово. «Не помню, чтобы бы придумывало имя чудовищу тени, поэтому непонятно, откуда именно Бастиан». «Это сокращённый вариант имени Себастиан?» «Ты мне скажи», — говорит он, пристально вглядываясь в меня, так же, как я в биатрис за ужином. Ты наверняка знаешь, кто я, раз привела меня сюда. Значит, он признаёт, что я выдумала его. Я тебя не знаю, поэтому не буду так называть. Мне не хочется так быстро соглашаться, что всё это лишь плод моего воображения. Я буду звать тебя Себастьян. Неожиданно для себя... Я произношу это имя с испанским акцентом. «Чудовище тень» не отвечает. Я снова чувствую сильный болевой спазм в голове, будто кто-то безжалостно скручивает мне мозг. «Перестань!» — прошу я, потирая виски. «Если убьёшь меня, мы оба будем мертвы. Единственный твой шанс — это сотрудничество со мной». Я слышу вдруг слабое сердцебиение будто звучащее в моей голове. Слишком тихое. Это не моё сердце. Оно возникает за каждым третьим ударом моего сердца. «А что ты делаешь?» Спрашиваю я, замечаю, что верхний свет мерцает, создавая стробоскопический эффект. У меня вдруг закружилась голова. Я моргаю, чтобы избавиться от головокружения. «Я пока даже не начинал». Отвечает он, отодвигаясь, чтобы дать мне больше пространства. «В чём дело? Ты позеленела?» «Там что-то происходит...» Я бросаюсь к двери и распахиваю её. В коридоре сердцебиение становится громче. Я иду, ведомая бьющимся пульсом, и чувствую, что Себастьян идёт следом. Его тень зловеще ложится на стены. Я торопливо спускаюсь по лестнице и прохожу мимо обеденной залы. К счастью, Беатрис там нет. С каждым шагом биение сердца становится громче. «Куда ты идёшь?» — спрашивает Себастьян. Вокруг нас мерцают красные огни. «Ты издеваешься надо мной?» — спрашиваю я его. «Что за представление ты устроила?» — огрызается он. «Ты что?» «Не видишь». «Что я должен видеть?» «Либо меня разыгрывают, либо я снова вижу нечто, что не видит никто другой. Ни один из вариантов меня не устраивает». Мы доходим до развилки, и я перевожу взгляд с одного багрового коридора на другой. Тот, что ведёт в зеркальную комнату, освящён тускло, а в том, по которому я вчера вечером попала в собор, освещение мерцает». «Что ты видишь?» — спрашивает Себастьян, когда мы идём по восточному крылу сквозь череду пустых комнат. Свет мигает. Как только я это говорю, мигание прекращается. Мы останавливаемся перед двойными дверями, которые ведут в собор без окон. «Что-то меня привело сюда», — говорю я и берусь за ручку. Себастьян распахивает двери, входит собор. Его тень заполняет всё пространство. Зал погружается в чернильно на чёрную ночь. У меня возникает чувство, что он исследует каждый миллиметр в этом помещении. «Здесь ничего нет», — говорит он, вновь возникнув передо мной. Тени отступают, и собор вновь наполняется тускло-красноватым свечением. «И всё же эта комната хранит секреты», — хмурится он. «Вроде потайной двери?» — спрашиваю я. «Мне интересно, вдруг это и есть пурпурная комната?» Себастьян, склонив голову, наблюдает за мной. «Зачем ты привела меня сюда?» Я явственно слышу приближение смерти в его голосе и понимаю, что в моём мозгу маловато места для нас обоих. Мы с чудовищем-тенью не можем сосуществовать. «С чего ты взял, что это я, Бруха, а не моя тётя?» Дерзко спрашиваю я. «Она не чувствует моего присутствия, и я не могу к ней прикоснуться. Только ты видишь меня. Значит, ты и сотворила заклятие». «Как удобно. Я создала существо, которое только я и могу видеть». Себастьян сжимает мне шею, будто железными тисками. Боль пронзает меня. Бум, бум, бум. Серебряные глаза мечут молнии. Мой пульс учащается. Страх возбуждает его. «Твои последние слова», — шепчет он. Наши носы почти соприкасаются. Я чувствую, как лунный свет его взгляда щекочет мне кожу. Хоть в этом соборе и нет окон, ночное небо ещё никогда не казалось мне таким близким. «Если ты собираешься убить меня, — с трудом выдавливаю я, — могу я хотя бы выбрать комнату? Возможно, я выдумала чудовище тень, чтобы оно оградило меня от правды. Возможно, от него я получу ответы на свои вопросы». Я вижу, как сжимаются его челюсти, но он отпускает мою шею. «Выбирай». Я массирую горло, пытаюсь отдышаться. Перед глазами всё плывёт. В голове пульсирует, но я использую оставшиеся силы. Засовываю руку в карман и достаю фотографию. «Вот». Он тянется за фотографией, но я не выпускаю её из рук, чтобы он её не отобрал. Наши пальцы соприкасаются. У меня мурашки бегут по телу, когда он смотрит на меня. Потом он смотрит на фото. Он смотрит так долго и сосредоточенно, что я могу спокойно и не спеша рассмотреть его. По гладким, ровно вылепленным чертам его лица трудно понять, какого он возраста. Нет ни морщинки, ни изъяна. Но его тело разглядеть невозможно. Оно будто укутано самой ночью. Плотная тёмная ткань скрывает его фигуру и создаёт тени вокруг него. И всё же эта чернота не такая уж непроницаемая. Внутри неё мерцает цвет. И у меня возникает ощущение, что если я буду внимательна, то, возможно, смогу разглядеть его руки, когда они сомкнутся на моей шее. «Нет». Коротко произносит он наконец. Я моргаю, позабыв, о чём его спрашивала. «Я исследую замок каждую ночь, но этой комнаты не видел, хотя она кажется мне знакомой». Последнее предложение он произносит совсем тихо, будто это мысли вслух. Он внимательно смотрит на меня. «Откуда у тебя эта фотография?» Из-за этой фотографии я и приехала в замок. Уверена, что в этой комнате со мной что-то произошло, но не знаю, что именно. Мне нужно её найти. Он следит, как шевелятся мои губы, и тепло разливается по моему телу. Собственная галлюцинация соблазняет меня. Похоже, я точно сумасшедшая. Закрываю глаза, чтобы не видеть его но я будто вижу его даже сквозь закрытые веки. Когда я открываю глаза, его уже нет. Он исчез вместе с моей фотографией. Я просыпаюсь раньше обычного, поэтому сталкиваюсь с Беатрис на кухне. «Сегодня я пойду с тобой», — говорит она. На ней новое платье, такое же чёрное и старомодное, как предыдущее. Я хотела перед выходом заглянуть в собор и поискать фотографию, которую потеряла прошлой ночью. Придётся пока это отложить. Всю дорогу до города мы молчим. Это неловкое, напряжённое молчание. Когда доходим до книжного, тётя заходит вместе со мной. «Буэн доктора!» Здоровается с тётей Филиппе. «Буэн доброе утро!» Испанский. Он не просто удивлен. Он как будто нервничает. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? Могу я чем-то помочь? Испанский. Quería asegurarme de que todo iba bien con la tutoría. Quería asegurarme de que todo iba «Хотела узнать, как у вас проходят занятия». Испанский. «Су Сабрина! Эс уна эстудианте экселенте!» «Су Сабрина эс уна эстудианте экселенте!» «Ваша племянница — прекрасная ученица». Испанский. Оба поворачиваются ко мне, а я бессмысленно таращусь на них в ответ. Филиппа улыбается... Беатрис растягивает губы в притворном добродушии. «Буэно», bueno, — говорит она, повернувшись к нему. «Тамбьен, те кьеро рекордер, кеттенес сита парэ донар сангрэ маньяна». «Тамбьен, те кьеро рекордер, ку тьенес сита парэ донар сангрэ маньяна». «Не забудь зайти завтра в клинику сдать кровь». Испанский. «Ай, эстарэ!» «Ай, эстерэ». «Я приду». Испанский. «Нос вэмус пор ла тарде», — говорит мне Беатрис и выскальзывает за дверь. «Нос вэмус пор ла тарде». «Увидимся днём». Испанский. «Что она говорила?» — спрашиваю я Филиппа. «Она спрашивала, как продвигаются наши занятия». «Я сказал, что ты быстро учишься», — отвечает он, и мы оба ухмыляемся. Филиппо поднимается по лестнице, я иду следом, и он бросает через плечо. Ещё она напомнила, что мне нужно завтра сдать кровь. Мурашки бегут по моей левой руке. Я вспоминаю, как биатрис протыкала её шприцом. «Часто тебе приходится сдавать кровь?» «Несколько раз в год!» — он пожимает плечами. «Когда она говорит, что пора, тогда и сдаю!» Как только мы усаживаемся за стол, я спрашиваю. «Можешь что-нибудь рассказать мне о моей семье?» «Бролага — это древнейший род Воскуро!» «Нет», — перебиваю я его. «Что-то о моих родителях. «Ты помнишь что-нибудь о том времени, когда мы здесь жили?» Он смотрит на меня так, будто боится подвоха. «А ты? Ты что-нибудь помнишь?» Я раздражённо хмурюсь. Я первая спросила. «Я ничего не знаю. Я же был маленьким, и мало что помню». Он замолкает, как будто внимательно прислушивается к чему-то, Возможно, к голосам покупателей. «Но о замке постоянно! Уже много лет ходят слухи!» Продолжает он почти шёпотом. «Говорят, что вся ваша семья проклята каким-то особым проклятием замка. Сначала ты исчезла в одну ночь вместе с родителями, потом умерла твоя бабушка, вскоре после неё твой дедушка, а потом трагедия в метро». Ему больше не хочется ничего объяснять, и я только рада. Доктор осталась одна, когда умерли её родители. Она уволила всю прислугу замка и никого никогда больше не пускала в Лос-Омбру. Я поверила всему, что он сказал, кроме последнего предложения. Это всё-таки преувеличение. Замок древний. Хотя бы рабочих она вызывает иногда, чтобы починить водопровод или проводку, например. Говорят, даже в самые сильные снежные бураны электричество в Ла никогда не отключалось. А ты видела, в каком состоянии сад? Она никого не нанимает, чтобы привести его в порядок. Я вспомнила о холодильнике на кухне замка. Такой модели... Пять лет назад явно не существовало. Хочешь сказать, что суперсовременный холодильник она затащила в замок в одиночку? Он пожимает плечами. Если он новой модели, то наверняка на колёсиках. Или у вас кухня не на первом этаже? На первом. Отвечаю я и думаю о том, что он наверняка это запомнил точно так же, как я запоминаю улики, архивируя их в своей памяти. Филиппе это тоже для чего-то нужно. Последние несколько дней я была самым голодным посетителем в его закусочной, и он скармливал мне информацию, а теперь выяснилось, что у него самого тоже прекрасный аппетит. Помнишь... Ты как-то сказал, что твой прадедушка считал, что люди из рода бралага умеют колдовать. Нехорошо потворствовать безумным фантазиям. Но что, например, случилось вчера с моей фотографией? Я уронила её? Или Себастьян существует? Его хватку я чувствовала по-настоящему. Даже шея до сих пор болит. Я не знаю, чему верить. Могу ли я доверять собственным ощущениям? филипп подходит к столу. Он отпирает ящик и достает брошюру, напечатанную на толстом пергаменте. Он держит её очень осторожно, когда несёт мне. Бумага похожа на старинную, и запах у неё соответствующий. В верхней части буклета изображён герб рода Бролага. Полная луна и силуэт Ла Сомбре перевёрнуты будто в зеркальном отражении на кроваво-красном фоне в буклете всего четыре строки выведенные чернилами каллиграфическим почерком филиппа читает слух. дискоке а sombra rio roho mas puro castio de las sombras последняя строка Отдаётся, как будто у меня в желудке. «Что это значит?» «Как думаешь, сможешь сама перевести, если я буду тебе подсказывать?» — спрашивает филиппа Он решил всё-таки провести занятие. Я разглядываю первую строчку. «Диско — это танец?» филиппов фыркает. «Нет, это переводится как диск. Я тоже улыбаюсь. Что ж, это логично. Значит, диск, который... Асомбра? Что-то, связанное с тенью? Он снова хихикает. Асомбра переводится как «изумляет» или «поражает». Значит, диск, который поражает. Он кивает, и я продолжаю. Рио. Река? Красная самая чистая. Красная река самая чистая. Да, радостно улыбается Филиппа. А последние две строчки? Замок полный теней. Нет света во тьму. Я повторяю всё, что перевела на английском и пытаюсь произнести это в рифму, как на испанском. Диск поражает красотой, река краснеет чистотой, замок полон теней, нет городка, оскуро темней. Я смотрю на филиппа и по-прежнему ничего не понимаю. Но что это значит? Думаю, это что-то вроде загадки. Загадки я когда-то любила замок полон теней это лоссомбра. говорю я и начинаю расхаживать по мансарде. Так в движении я обычно решаю загадки. река краснеет чистотой. это наверное про кровь Я останавливаюсь и поворачиваюсь к филиппе. он кивает соглашаясь с моими размышлениями. Я вспоминаю герб рода бралага и рассуждаю дальше. А слова диск поражает красотой, скорее всего, про луну. Что получается в результате? Полнолуние, кровь, лосомбра и ночь? Филиппа удивлённо вскидывает бровь. Быстро ты разобралась. Но если это разгадка, то на какой вопрос она отвечает? Спрашиваю я, продолжая расхаживать по комнате. «А вдруг это заклинание?» Я леденею. Стоит ему только произнести это слово. Чувствую, как расширяются от ужаса мои глаза. «Если... Если... Себастьян существует. Если на самом деле существует какое-то заклятие. Если... Если... Люди из рода бралага и правда колдуны. «Думаешь, моя тётя ведьма?» Отвечаю я Филиппе вопросом на вопрос. Улыбка исчезает с его лица. Сразу исчезла маска дружелюбного книготорговца. И теперь я вижу его настоящее лицо. Интерес, который я замечала у него и раньше — кажется теперь смешным по сравнению с хищным любопытством, проявившимся в его чертах. Он не просто ясноглазый парнишка, который учит меня испанскому последние несколько дней. В его взгляде таится опасность, о которой упоминала биатрис Филиппе — настоящий сыщик. Он готов рискнуть всем, чтобы раскрыть тайну. Он напоминает мне... «Меня». «Никто не знает, чем занимается доктор биатрис в тихо произносит он. «Ты первая подобралась так близко. Если кто и может это выяснить, так это ты». «Покажи мне ещё раз лунный календарь», — прошу я. Филиппа берёт его со стола, и я смотрю, на каком дне... В этом месяце нарисован чёрный кружок. Думаю, скоро мне удастся всё выяснить. Потому что полнолуние наступит через три ночи.